Глава тридцать четвертая. Фатинзе, девушка в лабораторном халате, обернулась, и длинная черная коса обвилась вокруг нее змеей. Ваше величество, на лице Кая мелькнуло подобие улыбки. У вас найдется минутка, чтобы помочь нам кое с чем. Конечно. Фатин сунула свой п о р т с к р и н в карман халата. к а й отошел в сторону к белой стене коридора, освобождая пространство для сновавших туда-сюда работников и ученых. Нам нужно получить доступ к определенным записям. Подозреваю, что они могут быть конфиденциальны, но Кай потупился. Никаких но быть не могло. Только слабая надежда на то, что его самоуверенность и титул станут волшебным ключом, о т п и р а ю щ и м любые двери. Но глаза Фатин потемнели, и взгляд заметался между ним и Торином. Записи о пациентах? Несколько недель назад начал Кай. Я зашел проведать доктора Эрланда, и там была Лин Зола, лунный киборг из. Я знаю, кто такая Лин Зола, ответила лаборанка, точиже успокоившись. Да, конечно же. Он откашлялся. В тот раз доктор сказал мне, что Зола здесь за тем, чтобы починить м е д р о и д а Но поразмыслив, я пришел к выводу, что она могла быть объектом эксперимента. Да. Фатин пожала плечами. На самом деле она была добровольцем. Пойдемте, найдем свободную лабораторию, которой вы сможете воспользоваться. Я с удовольствием помогу вам найти записи по л и н з о л и о н и с т о р и нам последовали за девушкой. Кай размышлял. Обращались ли с Золой так же, как и с любым другим пациентом? С той поры, как Золу со скандалом арестовали, она стала публичной персоной, и ее личные записи уже могли превратиться в достояние общественности. Она была добровольцем, правда? Да, я работала в тот день, когда привезли ее. Пришлось даже перезапустить ее систему, чтобы без приключений доставить сюда. Наверное, устроила драку, когда за н е й приехали. Кай нахмурился. А с чего бы добровольцу устраивать драку? Я использовала термин д о б р о в о л е ц в официальном смысле. Полагаю, на тесты ее сдала официальная п е к у н ш а Лаборантка махнула запястьем над идисканером и провела Кайеторина в лабораторию 6D. и В помещении стоял едкий запах от беливателя, и все поверхности блестели кристальной чистотой. Над прилавком у дальней стены тянулось смотровое окно в карантин. Кай болезненно скривился, вспомнив, что его отец провел последние дни совсем не в такой комнатушке, а в просторном зале, в окружении подушек и одеял, под звуки любимой музыки и тихо журчащего фонтана. Здесь умирающие пациенты не видели подобной роскоши. Фатин п о д о ш л а к стене, разделявшей комнаты. Включить экран. С к о м а н д о в а л а она и набрала что-то на портскрине. Полагаю, все записи вошли в дело по ее бегству из тюрьмы. Думаете, детективы упустили что-то, ваше величество? Он провел рукой по волосам. Нет. Я пытаюсь ответить на свои собственные вопросы. Окно с лабораторными паролями померкло и сменилось профилем пациента. Ее профилем. Линзола. Лицензированный механик, а и 0097917305, дата рождения 29 ноября 109 года новой эры, прописка Новый Пекин, Восточное Содружество, находится под опекой л и н ь Адри, уровень кибернетизации 36,28 процента. Вы ищете что-то конкретное? Прочеркал Фатин, водя пальцами по экрану. Так что профиль переключился на группу крови п е р в а я аллергию не зафиксировано и рекомендованные медикаменты отсутствуют. А затем появился тест на литумозис. Кай подошел ближе. Что это? Записи доктора с того момента, как мы сделали ей инъекцию литумозиса, сколько было введено и, соответственно, сколько времени ее организму понадобилось, чтобы избавиться от заразы. В самом конце карты пациента красовались простые слова. Заключение подтвержден иммунитет клету м о з и с у Иммунитет. Протянул Торин, став рядом с к а е м Нас об этом не проинформировали. Возможно, детективы не сочли это важным для дела, но здесь в лабораториях это известно всем. Большинство решило, что это имеет какое-то отношение к ее лунному происхождению. Уже давно существует теория. Согласно которой Литомозис занесли на Землю с л у н ы беженцы, которые выступают пассивными переносчиками болезни, но сами обладают иммунитетом. Кай начал нервно возиться с воротником рубашки. Сколько беженцев должно было прибыть с Луны, чтобы создать такую обширную эпидемию, И если эта теория верна? На Земле их намного больше, чем кто-либо мог предполагать. Он з в ы л от досады при одной мысли об этом. даже малейшее подозрение, что придется иметь дело с новыми выходцами с Луны, вызывало в нем желание и ступлюн набиться головой о стенку. Что все это значит? – спросил Торин, указав на с н о с к у в самом низу профиля. д о п о л н и т е л ь н ы й м е т к Наконец-то я нашел ее. От этих слов у Кая пробежал холодок по спине. Он сам не знал почему. Фатин покачала головой. Никто не знает. Это написал доктор Эрланд, но он никому не объяснил, что это означает. Может быть, как-то связано с ее иммунитетом. Он наконец-то нашел, что хотел, когда привезли ее. Хотя с горечью добавила она, это ничего не изменило. Они оба скрылись из города. Портс Кринфатин запищал. Я набросила на него быстрый взгляд. Прошу прощения, ваше величество. Прибыл объект сегодняшнего эксперимента. Каструдом переключился на эти страшные слова. Эксперимент еще в силе, конечно же, со сладкой улыбкой ответил Афатин. к а й з а п о з д а л о понял, каким идиотом выглядит. Он, император, стоял посреди собственной лаборатории и не знал, что здесь происходит, так же, как и во всей его стране. Я думал, что все прекратилось после того, как уехал доктор Эрланд. Объяснил он. Может быть, доктор Эрланд и предал нас, но здесь еще осталось много людей, верящих в то, что мы делаем. Мы не отступимся до тех пор, пока не найдем лекарство. Вы делаете очень важную работу, сказал Торин. Корона высоко ценит все успехи, которые уже были достигнуты в стенах этой лаборатории. Фатин спрятал а п о р т с к р и п в карман. Эта болезнь лишила близких почти каждого из нас. Кай почувствовал, будто его язык потяжелел. Фатинзе, а и р л а н д не с о о б щ а л вам, что у королевы Ливаны есть антидот? Девушка испуганно заморгала. Уливаны? Он оглянулся на дисплей, еще демонстрирующий записи золы с доказательством ее иммунитета и лунного происхождения. Одним из условий нашего брачного союза является предоставление их стороной антидота и его последующая разработка на Земле. Но его величество, напряженным голосом добавил Торин, требует, чтобы эта информация оставалась в секрете до тех пор. Пока королевский двор не сделает официальное заявление. Понятно. Медленно произнесла а б о р а н т к а не сводя глазкая. Это изменит все. Изменит. п о р т с к р и н в ее кармане снова запищал. Оправившись от потрясения, Фатин склонилась перед Каем. Прошу прощения, Ваше Величество. Я вам больше не потребуюсь. Конечно, вы свободны. Торин махнул рукой в сторону коридора. Спасибо за вашу помощь. Это было радостью для меня. Пользуйтесь лабораторией сколько нужно. Она еще раз поклонилась и взмахнув косой вышла из комнаты. Как только дверь за ней закрылась, Торин гневно посмотрел на молодого императора. Зачем вы ей рассказали? До тех пор, пока антидот не признан эффективным, безвредным и подлежащим производству, глупо распространять подобные слухи. Знаю, ответил Кай. Мне просто показалось важным, чтобы она узнала. Она упомянула об эксперименте, и я вдруг осознал, сколько людей до сих пор погибает. Их у б и в а е т не только болезнь, но и мы сами, пока пытаемся найти вакцину. А она все это время находится здесь, буквально на расстоянии вытянутой... Он изумленно раскрыл глаза. Иммунитет подтвержден. О звезды, королевский антидот. Прошу прощения. Зола была здесь в тот день, когда я вручил антидот Эрланду. Он отдал его Золе, она направилась в городской карантин, зная, что обладает иммунитетом. Она несла лекарство сестре, пыталась спасти ее, но, наверное, опоздала и поэтому отдала антидот тому мальчику ч а о с у н т у Кай покачал головой, пораженный, насколько легко дала с ь ему разгадка. Он даже заулыбался, так ему стало легко на душе. Ее охранники ошиблись, Зола забрала чип сестры. Зола забрала чип сестры не потому, что ревновала или хотела воспользоваться им в преступных целях. Она забрала его, потому что любила ее. Вы считаете, что вырезать чип из запястья любимого человека адекватное поведение? Может быть, она каким-то образом догадалась, что медроиды собирают их и переправляют на Луну, а может быть, она просто была в состоянии а ф ф е к т а но точно не хотела никому навредить. Он с облегчением привалился спиной к стене, понимая, что наконец-то немного приблизился к разгадке великой тайны по имени л и н з о л а Нужно сообщить Фатинзе и остальным, что выздоровление Чансунта не было чудом. Это подтверждение того, что королевский антидот работает, а они смогут как-то использовать это в исследовании. Может пригодиться или... Он задел локтем дисплей, и тот з а м е р ц а л от его прикосновения. Кайт скачил в сторону, и перед экраном возникла голограмма, крутящаяся вокруг собственной оси. Это было изображение девушки в полный рост во всех слоях и плоскостях. к о ж е й рубцовая ткань налагались на стальные руку и ногу. Провода переплетались с живой нервной системой. По силиконовым аортам струилась голубая кровь. Все неорганические материалы выделяли с ь легким свечением, чтобы даже неподготовленный глаз мог заметить, сколько в ней ненатурального. Кипарг, кай в изумлении попятился, растерянно глядя на открывшуюся перед ним картину. Даже от ее глаз исходило легкое свечение, так же как и от оптических нервов, тянувшихся к тыльной части ее мозга. А там находилась металлическая плата с портами, кабелями, проводками и даже крышкой, которая открывалась прямо у нее на затылке. Он вспомнил, как апекунша упоминала о том, что Зола не способна плакать, но он даже не подозревал и не ожидал этого. Ее глаза, ее мозг. Он отвернулся и закрыл лицо ладонью. Это было настоящее вторжение, какая-то гадкая разновидность в о е р и з м а И Кай душило чувство вины. Он пожалел о том, что не может стереть эту картинку из своей памяти навсегда. Выключите экран. В комнате воцарилась мертвая тишина. Кай подумал о том, смущен ли Торин так же, как он, и был ли на мгновение захвачен этим странным, нездоровым любопытством. Ваше величество, вы в порядке? Нормально. Он сглотнул. Мы ведь знали, что он киборг. Я просто не подозревал, что настолько. Торин сунул руки в карманы. Прошу прощения. Я понимаю, что не всегда был полностью откровенен, когда дело доходило до Линзолы. С того момента, как я увидел вас беседующим на балу, я волновался, что она станет ненужным отвлекающим фактором, что вы слишком близко к сердцу принимаете все, что с ней связано. Совершенно очевидно, что вы питаете к ней искренние чувства. Я прошу прощения за все, что случилось потом. Кай напряженно пожал плечами. Проблема в том, что даже я не знаю, насколько мои чувства искренние. Может быть, это просто обман, Ваше Величество. У лунного дара тоже есть свой предел. Если бы зола намеренно заставляла вас испытывать что-то подобное, то в ее отсутствие вы бы не ощущали ничего подобного. Вздрогнув, Кай посмотрел в глаза своему советнику. Но я не... Он поперхнулся, почувствовав, как к лицу приливает кровь. Это что? настолько очевидно, что ж, как любит подчеркивать к о р о л е в а л и б а н а вы еще молоды и не настолько опытны в сокрытии своих эмоций, как многие другие. Торин улыбнулся, вокруг его глаз показались веселые морщинки, и, честно говоря, мне кажется, что это одно из лучших ваших качеств. Кай закатил глаза. Как забавно! Именно поэтому, наверное, мне и понравилось з о л а потому что она не может скрывать чувств. Потому что она даже не пытается, по крайней мере, так мне показалось. Кая перся на медицинский стол и смял бумагу пальцами. Иногда складывается впечатление, что все вокруг меня притворяются. И хуже всего с гостями с Луны, Ливана и все ее окружение. Все, что касается их, сплошная фальшь. Я хочу сказать, что мы с Ливаной помолвлены, а я до сих пор не имею ни малейшего представления, как она на самом деле выглядит. но дело даже не в этом остальные государственные лидеры и даже члены нашего правительства все пытаются пустить пыль в глаза окружающим хотят казаться умнее или образованнее чем есть на самом деле он провел рукой по волосам а потом появилась зола совершенно нормальная девушка занимающаяся обычной работой постоянно перепачканная маслом или грязью и тем не менее сверкающая как бриллиант когда делает свое дело Я н а шутила по каким-то пустякам, будто говорила с обычным парнем, а не с принцем. Все, что с ней связано, выглядело таким настоящим и неподдельным. По крайней мере, так я думал. А потом оказалось, что она ничем не отличается от остальных. Торин прошел к окну в карантинное помещение. И тем не менее в ы х в а т а е т е из любую возможность ее оправдать. Так оно и было. Как затеял эту вылазку после того, как Торин обвинил его в том, что он ничего не знает. Даже сейчас, зная, что Линзола Киборг и что она не землянка, он искренне хотел верить в ее невиновность, не хотел думать о том, что все это сложная и запутанная игра. И в этой лаборатории он узнал действительно важные вещи. Узнал, что она обладает иммунитетом к леду м о з и с у возможно, так же, как и все обитатели Луны. узнал, что эти карие глаза, постоянно появляющиеся в его снах, сделаны человеческой рукой или, по крайней мере, не обошлись без искусственного вмешательства, что пекунша продала ее в лабораторию как подопытного кролика, что она любила свою сестру и что эксперименты на киборгах до сих пор разрешены, что так называемых добровольцев продолжают каждый день свозить в лабораторию. и приносить в жертву науке, пытаясь найти вакцину, к о т о р о й уже обладала Ливана. Почему киборги? – прошептал он. Почему мы привлекаем для экспериментов только киборгов? Торин вздохнул. При всем моем уважении, ваше величество, вы и правда думаете, что именно об этом вам стоит беспокоиться в данный момент? Свадьба, заключение союза, угроза войны? Да, я и правда так думаю. Это важный вопрос. Как может наше общество решать, и м е е т ли их жизни ценность или нет? Я несу ответственность за все, что происходит в нашем государстве, за все. А когда что-либо настолько затрагивает жизни граждан, неожиданная мысль пронзила его мозг, как пуля. Они же не были гражданами, точнее, отчасти были, но все страшно запуталось с тех пор, как его дед много лет назад утвердил акт о защите киборгов. Его издали после того, как киборги совершили серию ужасных преступлений и навлекли на себя всеобщую ненависть. Во всех крупных городах с о д р у ж е с т в а произошли масштабные выступления и протесты. И это был результат презрения и отчуждения, накапливавшихся поколениями. Годами люди жаловались, что популяция киборга все увеличивается, а хирургические операции проводятся на деньги налогоплательщиков. Люди досадовали, что киборги слишком умны. Гораздо умнее среднестатистических обывателей. Киборги были слишком умелыми. Они лишали работы обычных граждан. Они были слишком сильными. Их не следовало допускать на соревнования с обычными людьми. Там они обладали несправедливым преимуществом. А потом одна небольшая группа киборгов пошла тропой насилия, в о р о в с т в а и разрушения, доказывая, какими опасными они могут быть. Если доктора и ученые собирались продолжать подобные операции, Общественность требовала наложения определенных санкций, киборгов следовало ограничить. Кай изучил эту проблему, когда ему было 14. Он даже согласился с законами. Он был совершенно убежден, так же как и его дед, что они поступают правильно. Для киборгов следовало разработать отдельные законы и постановления. Все на благо граждан. Разве нет? До этого момента он и не осознавал, что с тех самых пор не рассматривал проблему всерьез. Опомнившись, он сообразил, что все это время стоял, глядя на пустой стол и прижав побелевшие пальцы к о л б у Кай повернулся и встал немного естественнее. Торин, как и всегда, смотрел на него со своим неизменным терпеливым, мудрым выражением, дожидаясь, пока он сформулирует мысль. Это сводило к а я с ума. А может ли оказаться так, что законы не вполне верны? нервно спросил он, опасаясь, что совершая чуть ли не богохульство в отношении многолетних традиций страны и решений, принятых его предками. Ну, насчет киборгов. Торин долго смотрел на него, никак не выдавая своих мыслей, и затем вздохнул. Акта з а щ и т е киборгов был задуман с наилучшими намерениями. Люди сочли, что контролировать растущую популяцию киборгов необходимо, и с момента утверждения акта вспышек насилия больше не повторялось. к а й п а н и к Торин наверняка прав. Его дедушка, конечно, был прав. И тем не менее. И тем не менее, Торин словно подслушал его мысли. Мне кажется, способность переоценивать решения, принятые ранее, отличает великого лидера. Возможно, когда мы решим более насущные проблемы, то сможем приступить и к рассмотрению этой. Более насущные проблемы. Не стану с вами спорить, Торин. Но в этой лаборатории сейчас находится так называемый объект эксперимента, и я думаю, для него или для нее нет проблем насущнее этой. Ваше величество одним махом каждую проблему не решить. Вам потребуется время. По крайней мере, вы согласны, что это действительно проблема. Торин н а х м у р и л с я т ы с я ч и горожан продолжают умирать от этой заразы. Вы готовы отказаться от возможностей, которые обеспечивает эксперимент только на основании надежды, что нам привезут а н т и д о т с Луны? Нет, конечно же нет. Но использование киборгов и только киборгов это выглядит неправильно. Разве нет? Из-за линзолы? Нет, из-за всех. Кем бы н и сделал их научный прогресс, они остаются людьми. И я не верю, не могу поверить, что все они монстры. Кому принадлежит идея экспериментов над киборгами? Откуда она взялась? Торин посмотрел на н э т с к р и н и неожиданно смутился. Насколько могу припомнить, эта идея принадлежала Дмитрию Эрланду. Мы провели множество встреч, обсуждая ее. Поначалу ваш отец сомневался, но доктор Эрланд убедил нас в том, что так будет лучше всего для с о д р у ж е с т в а Киборгов проще регистрировать, проще отследить, а благодаря их правовым ограничениям... Проще взять над ними верх. Нет, ваше величество, проще убедить их самих и обычных людей, что лучших кандидатов для эксперимента не существует, потому что они не совсем люди. Торин мрачнел все больше и больше, потому что их тела уже доработаны наукой, а теперь их черед возвращать добро на благо всем гражданам. У них должно быть право выбора. У них есть выбор, когда они принимают хирургические доработки. Все прекрасно осведомлены о законах, ограничивающих права киборгов. Кай ткнул пальцем в потемневший экран. Зола стала киборгом в 11 лет после ужасной аварии на хуверах. Неизвестно, кто дал одобрение на операцию. Торин жалгубы в жесткую недовольную линию. У нее нестандартные обстоятельства. Может быть и так, но это все равно неправильно. Кай подошел к карантинному окну и поправил воротник. Я положу этому конец. Сегодня же вы уверены, что хотите сообщить об этом своим подданным, что вы отказываетесь от идеи найти антидот? Мы не отказываемся, и я не отказываюсь, но мы не можем принуждать людей идти на это. Мы увеличим выплаты для волонтеров, расширим информационную программу, будем поощрять людей идти на эксперимент, если они этого захотят. Но что касается данной ситуации, эксперименты над киборгами будут прекращены.